Все мои надежды и упования восстают против победы немецкого оружия, ибо она похоронит все, созданное моим другом. Печать запрета и забвения будет, возможно, сотни лет лежать на его творчестве. Его время ничего о нем не узнает, и только позднейшие поколения восстановят историческую справедливость». В этом заключается особый мотив моей кромолы, мотив, который со мною разделяют считанные и вдобавок разбросанные по свету люди. Но мой душевный разлад — только разновидность того, что за вычетом случаев чрезмерной глупости или грубейшей корысти стало уделом всего немецкого народа. Я приписываю этому уделу исключительный доселе небывалый трагизм. Хотя знаю, что и другим нациям приходилось во имя собственного и общечеловеческого будущего желать поражения своему государству. Но принимая во внимание немецкий характер, его прямодушие, доверчивость, врожденную верность и законопослушность, я не могу не считать, что в нашем случае эта дилемма приобретает неслыханную остроту, так же, как не могу не испытывать глубокой ненависти к тем, кто привел такой славный народ в душевное состояние, достающееся ему, я в этом уверен, тяжелее, чем другим, более того, отчуждающее его от самого себя. Достаточно себе вообразить, что мои сыновья, в силу какого-нибудь несчастного стечения обстоятельств, обнаружив эти записи, со спартанским презрением к мягкотелости предадут меня в руки тайной полиции, и я даже со своего рода патриотической гордостью воочию вижу всю глубину конфликта, в котором мы запутались. Я вполне отдаю себе отчет в том, что и выше вышеприведенный отрывок получился намного длиннее, чем мне хотелось, и во мне невольно всплывает мысль. «Уж не сам ли я ищу всех этих затяжек и промедлений, или хотя бы стайной готовностью принимаю их, ибо страшусь того, что мне предстоит рассказать?» Но откровенно указав читателю на причину моих блужданий вокруг да около, на страх перед задачей, которую я взял на себя из чувства любви и долга, я спешу заявить «Ничто». Даже собственная моя слабость не помешает мне продолжить рассказ. Возвратимся же к моему утверждению, что Адриан впервые соприкоснулся с музыкой в часы, когда мы распевали каноны со скотницей Ханной. Правда, я знаю, что подростком он посещал вместе с родителями деревенскую церковь, куда на богослужение приезжал из Вейсенфельза, ученик музыкальной школы, чтобы прелюдировать на маленьком органе, сопровождать пение прихожан и напутствовать их при выходе из церкви довольно робкими импровизациями. Сам я при этом почти никогда не присутствовал, так как мы обычно приезжали в Бюхель уже после обедни, и могу только заверить, что не слышал от Адриана ни единого слова, из которого можно было бы заключить, что упражнения сего адепта затронули его юные чувства, или, если уж это было невозможно, что его хотя бы поразил самый феномен музыки. Насколько я понимаю, ни тогда, ни еще целый ряд лет спустя он не дарил музыку особым вниманием и сам от себя таил свою причастность к миру звуков. В этом, по-моему, сказалась сдержанность его характера. Но есть тому и физиологическое объяснение, ибо на четырнадцатом году жизни, следовательно, в пору пробуждения полового инстинкта и утраты младенческой невинности, он, живя у своего дяди в кайзер Сашарне. Начал без сторонних побуждений музыкальные эксперименты на физгармонии. В это же самое время стало мучить его и наследственная мигрень. Будущее старшего брата Георга, которому предстояло унаследовать хутор, было заранее определено, и жизнь его протекала в полнейшей гармонии с этим предназначением. Вопрос о том, кем предстояло сделаться второму сыну, для родителей оставался открытым и должен был разрешиться в зависимости от его способностей и склонностей. Примечательно, как рано в его семье, да и у всех нас сложилось убеждение, что Адриан станет ученым. Какой специальности? Это уже покажет будущее. Но весь склад мальчика, его манера выражаться, его самобытность, даже взгляд и выражение его лица не позволяли моему отцу, например, усомниться в том, что этому отпрыску рода Левертюнов предстоит возвыситься над своей средой, стать первым ученым, носящим это имя. Такая идея возникла и укрепилась благодаря удивительной легкости, с какой Адриан закончил курс начального обучения. Учился он дома. ионатан Леверкюн не посылал своих детей в деревенскую школу, не из социального чванства, как я полагаю, а из благого намерения дать им лучшее образование, чем то, которое они могли бы получить, сидя рядом с малоразвитыми детьми из Обервейлера. Школьный учитель, человек еще молодой, щупловатый и так никогда и не переставший бояться собаки Зуза, под вечер, покончив со своими служебными обязанностями, являлся в Бюхель. Зимою Томас ездил за ним на санях, и когда он уже преподал тринадцатилетнему Георгу почти все знания, которые должны были служить основой для дальнейшего, в его руки восьмому году перешел Адриан. Он-то, учитель Михельсен, и был первым, кто взволнованно во всеуслышание заявил, что мальчика надо, во славу Господа, отдать в гимназию, а затем и в университет, ибо никогда еще ему, Михельсену, не встречался столь живой восприимчивый ум. «Просто стыд будет!» не расчистить ему дороги к высотам науки. Так несколько по-семинарски выразил он свою мысль и даже заговорил о гении отчасти, конечно, чтобы щегольнуть высоким словом, которое перед лицом этих азбучных достижений выглядело довольно смешно, но сказано было в чисто сердечном изумлении. Я не присутствовал при этих уроках, И знал о них понаслышке, но мне нетрудно себе представить, как озадачивал Адриан своего юного ментора, привыкшего то ласкою, то строгостью вдалбливать начатки знаний в ленивые и упрямые головы. И не только озадачивал, но даже порою и огорчал. «Если ты все уже знаешь», — я так и слышу его голос, — «то мне здесь делать нечего». Разумеется, его ученик знал далеко не все. Вид у него был всезнающий просто потому, что он все схватывал и усваивал легко и самостоятельно. Случай, когда учителю лучше воздержаться от похвалы, ибо столь гибкий ум не способствует скромности душевной и толкает на воскомерие. От алфавита до синтаксиса и грамматики, от ряда чисел и четырех действий арифметики, до тройного правила и пропорций, от заучивания наизусть небольших стихотворений, впрочем, здесь о заучивании не могло быть и речи, стихи схватывались мгновенно и с абсолютной точностью, до письменного изложения собственных мыслей об истории Земли или немецкой истории. Все воспринималось одинаково успешно. Адриан слушал краем уха, и тотчас же на его лице появлялось выражение, как бы говорившее «Ладно, ладно, я все понял, хватит уж дальше». Учительской душе это кажется чуть ли не мятежом. Не сомневаюсь, что юный ментор не раз чувствовал искушение воскликнуть «Да как ты смеешь! Стараться надо!» Но как прикажете стараться, если в этом нет ни малейшей нужды?